Глава четвертая. «Был самый разгар забастовок. Не успеет кончиться одна, начинается другая, каждый день новые выступления, просто не знаешь, куда от них деваться. И что это делается с рабочими? В парламенте принят закон о восьмичасовом рабочем дне. Подумайте, только восемь часов работы. И вместо благодарности... Пошла какая-то катавасия, вся машина разладилась. Андре Бельмин был крайне озабочен. Его отец терпел большие убытки из-за этих историй, а литературы не очень-то проживешь. Однако андрей Бельмин был женат. Партию он сделал удачную, но лишь с точки зрения светских связей. Он собирался встретиться с Мирадором, с героем своих новелл. Более того, с Пьером Меркадье, человеком замечательным, может быть, жизнь Джона Ло, хотя она и не закончена, удастся публиковать, и будет совсем неплохо, если предисловие к ней напишет он, Андре Бельмин. И даже лучше, что она не закончена. Отрывки из истории жизни Джона Ло, или озаглавить так, очерка Джонни Ло, можно будет сказать, как о статуи Победы, амафракийской. Она еще прекраснее от того, что искалечена. Выбор героя — чрезвычайно важный вопрос. Тут не следует ошибаться. Ну вот, например, Аристит Брян. Судя по газетам, социалист, самый что ни на есть красный, разбойник, как говорила Аксьон Франсес. посмотрите, какую энергию он проявил в этой истории с железнодорожниками. Если нужно будет, я пойду на беззаконие или что-то в этом роде. Знаете, при его прошлом нужна большая смелость для такого заявления. Чрезвычайно интересный психологический казус. Стоит покопаться. Леон Блюм хорошо с ним знаком, надо его расспросить, но не особенно доверять его суждениям. У него во всем пристрастие, Хотел бы я посмотреть, как бы справился сам Леон с задачами управления государством. Критиковать легко, а вот попробуй практически столкнуться с этим самым восьмичасовым рабочим днем. Для автора Мирадора, то есть произведения, где во имя мечты провозглашается отказ от действия, для человека в такой степени преследуемого мыслями о контрастах между мечтой и действительностью — Как Андрей Бельмин, который, как поэт и вместе с тем сын коммерсанта, сам постоянно сталкивался с жестокими противоречиями между практической жизнью и игрой воображения, было очень соблазнительно создать образ крупного государственного деятеля. Разумеется, лучше было бы взять какую-нибудь историческую фигуру, далекую от современности, Толерана или, пожалуй, Дизраэли. Дизраэли был так созвучен самому Андре Бельмину, но пока что он еще не закончил возни с Мирадором. Андре Бельмин ждал очень многого от сопоставления реального живого человека с тем идеализированным персонажем, который из него получился. Чего, собственно, ждал Андре Бельмин, он и сам не знал, но чего-то значительного, быть может, подтверждение своих позиций или обогащения опыта, а то и сюжета для новой новеллы «Возвратившийся Мирадор» или «Возвращение Мирадора». Словом, писателю не безразлично было, в какой обстановке произойдет встреча. Он задался вопросом, где и как ее устроить. Когда Жорж Мейер сообщил ему о нежданном появлении Меркадья, Андре Бельмин сначала отказался пойти посмотреть на него, слишком большая торопливость могла все испортить. Вопрос об этом свидании он обдумал со всех сторон. Встреча могла произойти на вечере у каких-нибудь знакомых в присутствии Мейера и других, как будто Бельмин Нисколько ее не добивался, и он мог бы украдкой разглядеть своего героя. Но помимо того, что Бельмин предпочел бы поговорить с Меркадье наедине, предварительно дав ему прочесть Мирадора, Меркадье, по словам Мейера, никогда не появлялся в литературных салонах. Значит, разговор хорошо идет только за столом на сытый желудок. Но вот какой ресторан выбрать — трудный вопрос столовку диваля гости не поведешь. А с другой стороны, если пойти в слишком хороший ресторан, вроде Ларю, Маргери или Английского кафе, это может привести к недоразумению. Надо не показаться скрягой и не превзойти того, что Меркадье может ждать от автора Мирадора. Ресторан Фуайо, вот куда пригласить. Там хорошо, уютно, темновато и не так много народу. Вы что, предпочитаете белое вино или красное? густав у вас найдется еще это легкое венцо воен-романе. Так подайте нам для начала бутылочку. Бельмен вновь обрел самоуверенность, войдя в роль человека, который платит за угощение. И вся эта механика радушие, обычные слова щедрого амфитриона предлагающего гостю паштет из гусиной печенки и круг, заказывающего зимой редиску, помогли ему оправиться от чисто физического шока, который он только что испытал. Мейер сказал Пьеру Меркадье, попросите провести вас к столику мосье Бельмина». Клакей привел к поэту его гости. Неизвестно, как обстояло дело, с духовным обликом меркадья. Но наружность его глубоко разочаровала Бельмина. Совсем не таким он представлял себе Мирадора. Ах, нет, не таким. Прежде всего, этот знаменитый меркадья оказывается низенький и тучный, лицо у него обрюзгшее, с обвислыми щеками, глаза хитрые, сидеющие усы с какими-то белесами пятнами, плохо подстрижены, одет в старомодный сюртук, Такой холомиде, разве что в школе показаться можно. Цилиндры какой то странной формы и не первой свежести, словом божеству Ничего в этом человеке не осталось от того обаяния, о котором рассказывал Мейер. Да неужели он нравился женщинам? А ведь, говорят, нравился. Он казался совсем старым, но ведь ему не так уж много лет, 55-56. Все лицо в морщинах, да еще усеяно темными пятнышками, под глазами мешки. Поразительно, с каким усердием годы разрушают человека, ничего не забывают, не оставят ни капельки молодости. Все сделают таким старым, лоб, уши, у меркадей из ушей торчат пучки волос. До Жаркова не говорили о Мерадоре, сам Меркадье затронул эту тему. Раз его пригласил в ресторан писатель, надо же похвалами расплатиться с ним за вкусный завтрак. «Я прочел вашу вещицу», — сказал он. «Очень интересно. Бойко написано. У вас есть и фантазии, и легкость пера». Бельмина от такой похвалы покоробила, но ведь все еще могло наладиться. Он спросил, «Так, по-вашему, это не очень глупо?» «Глупо? Почему глупо? По-моему, совсем не глупо». Глупым, конечно, был вопрос. Бельмин торопливо пояснил. Я хотел сказать, вы не обиделись? Обиделся. Почему я должен был обидеться? Нисколько не обиделся. Вот щекотливая тема. Как к ней подойти? Гестав, карту Вин. Лакей в черном переднике с угодливой улыбкой на трассной физиономии подал карту Вин. Я не заметил, чтобы вы как-то особенно... «Метели в меня», — добавил Меркадье. «Особенно. Что он хотел сказать?» «Картон. Хорош, Гюстав?» «Если позволите, я бы лучше посоветовал взять...» И Гюстав пальцем деликатно указывает на карте цену. «Нет? Тогда вот это. Ну что ж, принесите». «Да», — продолжал Пьер, играя ножом. «Я хорошо вижу, что вы воспользовались некоторыми фактами... Но очень деликатно. Однако фактический материал не имеет уж такого большого значения. Гораздо важнее создан на его основе образ героя произведения. Ваши идеи, работа вашего воображения, то, что вы сами вкладываете. Интересно, интересно. А я очень боялся, что вы можете принять это иначе. Иначе принять? Хм. А что ж там принимать? «Писатель совершенно свободен, да и герой ваш так мало походит на меня, что, словом, пожалуйста, не беспокойтесь. «Правда? Так вы на меня не сердитесь. Сердится на вас, дорогой мой. Вот тебе раз. И больше уж для себя, чем для своего собеседника Бельмин, спросил довольно обиженным тоном. «А все-таки, скажите, пожалуйста, меня это очень интересует, сами понимаете, в чем же вы видите отличие? Да как сказать? Смотря с какой стороны взглянуть. По-моему, лучше задать такой вопрос. В чем есть сходство? Это было бы проще. Очень прошу вас. Ну что ж, сходства, откровенно говоря, нет никакого. Ровно никакого. Пожалуй, только в некоторых фактах. Церковь человек в один прекрасный день куда-то исчезает. Но его душевные переживания, глубокие, вместе с тем легковесные... «Меня очень позабавили. Очень там много изысканности. Да-да, не спорьте. Вы это не выпячиваете, согласен, но изысканности там достаточно. Правда, ваш герой писатель, а значит... Но вы тоже писатель? Я? Конечно. А Джон Ло? Ах, вот что. Кто вам сказал? Мейер? Он преувеличивает. Старые тетрадки, из которых ничего не вышло. Я даже не знаю, где они... Пожалуй, так получилось лучше. Бельмин, всегда очень быстро приспособлявшись к обстоятельствам, уже почувствовал, как можно обратить себе на пользу нежданное разочарование, объяснить психологию этого человека, выйти из положения. Но ведь люди так злы и всегда готовы воспользоваться любой мелочью, лишь бы очернить писателя. Удивительная недобросовестность счастью, никто не станет разыскивать Меркадье. Мирадора останется Мирадором. Но недаром же Бельмин был писателем. Если образ Мирадора не мог объяснить психологию Меркадье, то как ее объясняет сам Меркадье? Мне не хочется быть назойливым, но все же в вашей жизни, в вашем приключении есть что-то странное. Ваш неожиданный уход... Поистине загадка. Не станете живо уверять, что за этим ничего не скрывается. Разумеется. Но что вы хотите сказать? Какая загадка? Ну, если Мирадор не загадка, то Меркадья загадка несомненная. Тут надо, конечно, предположить душевный кризис, не знаю уж какой, перелом в мировоззрении, сомнения, А нечто вроде поединка между мечтой и действительностью. Видите ли, я нарисовал себе воображение человека, жизнь которого во всем соответствовала требованиям общества. И так шло многие годы. С внешней стороны все казалось таким крепким, гладким, ни сучка, ни задоринки, но изнутри орешек был с гнильцой, его подтачивал червяк ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И вот вдруг, годам к 40 из-за какого-то пустяка, обнаруживается трещина, скорлупая разваливается, в ней уже нет ничего. Пусто. Вы меня извините, пожалуйста. Я знаю, вести такой разговор неделикатно с моей стороны, но вы должны понять, что ваше бегство смутило очень многих. Люди спрашивали, и тогда... Это очень любопытно. Я, дорогой мосье Бельмин, совсем не знаком с писателями. Поэтому для меня проблема, как вы говорите, перемещается. И вот я вас слушаю, смотрю на вас, угадываю ход ваших мыслей и думаю. Вот как сочиняются романы. Верного также возникла госпожа Бавари. Забавно. Флоберг великая честь для меня, но я не люблю флоберовской психологии, ей чего-то не хватает. О, я ее защищать не буду, меня интересует вовсе не она, а ваша психология. В самом деле, положение коренным образом изменилось. Теперь спрашивал, допрашивал, выпытывал Меркадье, возымев вдруг страстный интерес к проблеме Бельмина К личности Бельмина, к его психологии. И Бельмин с удивлением слышал, как будто со стороны свой собственный, не умолкавший голос, слышал, как он, Андре Бельмин, рассказывает свою жизнь, свою собственную жизнь, в которой на первый взгляд не было ничего примечательного, но, разумеется, ее содержание, ведь в жизненных людей как будто и нет никаких событий, но в их внутреннем мире. Столько опьяняющих взлетов и падений, столько величия. И все на него накладывают отпечаток, штрихами тонкими, как морщинки. Нет, лучше сказать, опять разговор зашел о Мирадоре. Но теперь для разрешения загадки надо установить, как у Бельмина родился замысел написать Мирадора, как возник образ Мирадора не столько из банальных, в конце концов, обстоятельств жизни Пьера Меркадье, сколько из сложной игры, отражений, отзвуков, мыслей, мечтаний и грез самого Бельмина, на протяжении многих лет безмятежно существовавшего в буржуазной семье, в мирке, не ведавшем никаких катастроф. Вот в чем была самая настоящая тайна. Ведь никто как будто и не думал удивляться контрасту между жизнью Бельмина и жизнью Мирадора. И однако... — Право же, — мягко сказал Меркадье, — странно не то, что ваш Мирадор ушел, а то, что вы остались. Ну, конечно, мысль эта поразила Бельмина. Как же она раньше не приходила ему в голову. А Меркадье, очевидно, не заурядная личность. Так что, пожалуй... Почитатели не совсем ошибались на его счет, только вот оценить его по достоинству, как и других оригиналов, могли лишь немногие. Своеобразие было его потаенной и потому особенно привлекательной чертой. Ну вот, например, Поль Валерий. Бермин очень любил его ранние произведения, не столько стихи, сколько вечера с господином Тестом», написанный лет двадцать тому назад, после чего этот своеобразный писатель столько времени не подавал никаких признаков жизни. Несомненно, что престиж, который создало поле Валерии его долгое молчание, исчезнет, если он вздумает когда-нибудь нарушить это безмолвие для новой разработки прежней темы и снова вытащить на свет своего теста. По правде сказать, Миродор кое-чем был обязан господину Тесту не меньше, чем Пьеру Меркадья. Молчание, вот проблема человека нового времени, сказал Бельмин. И в то же время это великая и вечная загадка. Молчание родни тумы, самые далекие друг от другу во времени, в пространстве. Молчание влечет к себе мистиков. Эжений де Герен, Артюр Рембо. От самоуглубления один шаг до религии. Христос и Будда, абсолютный идеализм и созерцания. Якоб Бёна, Ницше и философы Индии, отец Фуко. Пьер Меркадье читал Ницше, но вот этого Артюра, как вы сказали, Рембо, он не знает. По мнению Меркадзе, проблема человека нового времени скорее является болтовня, чем молчание. Но это, конечно, зависит от точки зрения. А что касается религии, Бельмин почувствовал, что, признавая за религией значение, он может уронить себя в глазах своего гостя. И он поправился. Оказалось, что он наговорился, ибо хотел сказать не «религия», а «религии» во множественном числе. Его интересует их суть и самый механизм их возникновения, одинаково у самых различных народов, которые за неимением лучшего создают себе богов. Подали сыр, сортов 12 на выбор. «В сущности, люди очень странные существа», — сказал Меркадьер. «Посмотрите, в чем у них проходит жизнь и как они прикованы друг к другу. Вам никогда не случалось думать, что вы просто видите дурной сон, и не спрашивали ли вы себя, протирая глаза, долго ли он еще будет длиться, и как эта земля не содрогнется и не встряхнет хоть немножко сонное царство? Ну, разумеется, у Бельмина тоже бывали такие мысли. Впрочем, все ведь довольно непрочно. Того и гляди, грянет война, и ты обратишься в солдата. Представьте себе, вы скачете по какому-нибудь симпатичному местечку, вроде Шалонского лагеря, жара, солнце палит, вы мчитесь с донесением в штаб, а неприятель засел, за деревьями стреляют вас точно в кролика. Не говоря уж о том, что в самом социальном здании неладно. Подземные толчки, гул, трещины в стенах, как бы все не развалилось. «Смотрите, какие забастовки сейчас!» «Да», — удивился Меркадье, «а я и не знал, что идут забастовки». «Правда, ведь Мейер говорил, что Меркадье не читает газет, смотрит только биржевые курсы». На эту черту, сохраненную в Мирадоре, многие обратили внимание, и Поль Суде в своей статье, напечатанной в ТАН, назвал ее «неправдоподобной» но вы все-таки вернулись. Меркадье вздохнул. Ушел и вернулся. Все это весьма относительно. А вы хотите сказать, что я нахожусь во Франции, в Париже, а не на Лабрадоре? У меня было 10 лет жизни, когда я сам себе принадлежал. Это много. Жил на свободе 10 лет. Немножко меньше. То есть пока деньги были. Деньги. Вот она основная проблема. Когда человека нового времени корежат от припадков невростении, причина все та же, деньги, состояние кошелька. Загляните в кошелек человека, страдающего мигренями, и вы найдете там историю его болезни, историю ваших забастовок. Всюду, где я побывал, я видел недуг, характерный для Европы. Он заключался в... В обожествлении труда человек влюблен в то, что является его проклятием. Все влюблены, кто живет чужим трудом, считает труд делом священным и обязательным для людей, работающих на него, а кто надрывается, работая на других, полагая, что труд дает ему основание требовать себе прав. Однако и вам тоже приходится работать. Да. Только я работаю без особого энтузиазма. Всю жизнь человек плутует с законами, установленными обществом, и, так или иначе, старается увильнуть от работы. Большинство людей довольствуется воскресеньем. Десять лет я жил бездельником, и не жалею об этом. Потом стал голодать, чуть не подох, добывал себе на пропитание какими-нибудь случайными заработками, малопочтенными занятиями. Да, надо думать, трудно было, ведь вам уже не двадцать лет. А скажите, пожалуйста, вот в письме из Египта есть упоминание об игорных домах. Не понимаю, о чем вы говорите. Но вы же писали из Египта Мейеру. А, возможно. Да, я порядком-таки увлекался азартными играми. Любил их за то, что они... Дискредитируют деньги, то есть скучно, нудный способ добывать их трудом. Выражаясь по-современному, я любил азартные игры за их аморальность. Верно, из-за игорных домов вы остались без гроша. Из-за игорных домов? Нет, я когда-то много потерял на бирже. А в игорных домах я не то чтобы проигрывал, я просто тратил там деньги, вот и все. Улавливайте оттенок. Он еще спрашивает. Конечно, Бельмин уловил оттенок. Ему не терпелось занести эту мысль в свою записную книжку. Нет, я не проигрался. А так, постепенно, ушли деньги на путешествие, на жизнь. Да, у меня не так уж много их было. Случались трудные минуты. Да вывозила какая-нибудь удача. Потом дошел до крайности, но тут встретился с Мейером. Стол, квартира и 200 франков в месяц жалованье. Конечно, не золотые горы, но кто бы мне предложил даже это? Сотрапезники тепло отозвались о мейре. Был еще один вопрос, вызывавший у Бельмина зуб любопытства. А вам никогда не хотелось увидеться с родными, ну, с детьми, я хотел сказать, с вашей семьей? В ответ последовало долгое молчание, которое можно было истолковать по-разному. Вы выпьете кофе? Нет. Впрочем, почему нет? Выпи, пожалуй. Густав, две чашки и что-нибудь кофе. Рекомендую коньячок. Бельмин досадывал на себя, зачем заговорила семье. Пусть бы все это оставалось в тени. Что за бестактность? Нет, сказал вдруг Неркадье. У меня никогда не было желания увидеться с ними. Они мне чужие. Что у меня общего с моим взрослым сыном, с моей взрослой дочерью? Ничего. А что касается полеты моей жены, хватит с меня и пятнадцати лет, прожитых с нею. Благодарю покорно. Если бы у меня сердце лежало к ним, то через площадь Терн и по улице Акации я бы в 20 минут добрался до их дома». Только уж нет увольте, каждый за себя. Да неверные ненавидят меня. Столько лет человек кормил их, а потом вдруг перестал кормить. Сами понимаете, по словам Мейра, они теперь держат нечто вроде гостиницы. Что мне там делать? Я ничего не могу им дать. И Вернуться к ним, это, знаете, все равно, что надеть давно снятую грязную рубашку после всех этих лет. Бельмин вновь обрел в Меркадье своего Мирадора. Не правда ли, столько гордой стыдливости было в этом желании скрыть свои чувства под маской цинизма. Тогда он сделал ход с козыря, который нарочно приберегал на закуску, и сказал чуть слышно. — А вы никогда не видели своего внука, ребенка вашего сына? Он очень рассчитывал на действие этого средства. Интересно, как Меркадье изменится в лице? Меркадье не изменился в лице, и ответил. Нет, я не видел малыша, и маму его не знал. Все эти люди прекрасно обходятся без меня. Живут, умирают, детей производят. У меня нет жилки нежности к внукам. Я не обладаю искусством быть дедушкой, как Виктор Гюго. Какая сухость души! Бельмин вспомнил, что у его Мирадора при виде звездного неба всегда слезы наворачивались на глаза, но, может быть, одно от другого неотделимо, надо быть бесчеловечным, чтобы испытывать высокие чувства.